Глава 4 Мне назначают встречу. Все пропало Николета. Не знаю, когда Полас проснулся и ушел к себе домой, но утром он выглядел бодрым. Сразу видно, человек выспался и хорошо позавтракал. В подсобном помещении я не обнаружила и следа от его ночевки. Тем лучше не придется приводить все в порядок. «Вчера был сложный день, и я немного устал». Осторожно начал разговор док. Мысленно потерла ручки. Интересно, как он будет сейчас выкручиваться. Я не спешила поддакивать или заверять начальство, ожидая продолжения. Поняв, что не собираюсь развивать тему, доктор попытался зайти к вопросу с другой стороны. «Николета, я надеюсь, вечером никого не было?» «Никого», — подтвердила я и сразу заметила на лице полоса облегчения. Нарочно пару секунд подождала и уточнила. Разве что приходили стражи, и мне пришлось с ними идти к мяснику, лечить его лодыжку. Они не заплатили, сделал вывод доктор. Я же не стала ничего уточнять, просто пожала плечами. Какой смысл что-то рассказывать? Полос и сам все знает. А рулька — это исключительно моя заслуга. Работа очень быстро вошла в привычное русло. Один раз я увидела, как Полос Украдкой пилобезболивающее. Скорее всего, голова у начальника после вчерашнего побаливала. Сделала вид, что ничего не заметила. Все-таки доктор, у него репутация. А я так в сторонке похихикаю. Несмотря на слабость полоса, мне было чему у него поучиться. Это я и делала, помогая при приеме посетителей. Перерыв — это важно. Док ушел, сказав, что скоро вернется. Я направилась в подсобку, в то же время прислушиваясь. А вдруг кто-то придёт срочным делом? Заварила чай, достала бутерброда с мясом, толстым ломтём отрезанным от подаренной рульки. Первый кусочек приятно лег в желудке, за ним второй. Хорошо, что хоть немного успела перекусить. Дверной колокольчик предупредил меня о явившемся госте. Пришлось всё отложить и идти навстречу к... «Ты удивилась я, глядя на парня. Выглядел он вполне обычно, и никакого намека на ранение. Раньше я бы сказала, что заживает, как на собаке. Теперь же знаю, что все дело в магии. Сильные родственники у Николеты были, и она сама пошла в них. Ты одна?» Поинтересовался Терри, заходя в приемную. «С тобой...» Заметила я, оценив быстрый взгляд парня, который он бросил по сторонам. Что-то произошло? Для убедительности прикоснулась чуть выше вчерашней раны парня. Терри он даже не напрягся. Значит, лечение помогло, и его ничего больше не беспокоило. «Ника!» — Терри нагнулся к моему уху. Могло показаться, будто он сделал это исключительно ради того, чтобы нас не подслушивали. А по мне так ему нравилось меня провоцировать. Я уже собиралась ткнуть Терриона пальцем в бок, чтобы не считал себя самым умным, как наконец-то прозвучала крайне важная информация. «Сегодня в три часа дня тебя будут ждать у городской библиотеки. Это та, что через квартал от нас. Ты знаешь зачем». «Так рано?» Удивленно выдохнула я, ощущая напряжение и облегчение одновременно. «Придется отпрашиваться у доктора. Зато скоро у меня будет полноценное свидетельство». «Вы только обговорите условия», — пояснил парень, и я чуть заметно кивнула, принимая все к сведению. Терен ушел, его сменил полос. Я только успела доживать второй бутерброд, как снова началась работа. Сначала не знала, как отпроситься, чтобы наверняка, а потом сказала, как есть. «Доктор, вы не возражаете, если я сегодня уйду пораньше?» Видимо, совесть у начальства все же имелась, раз он даже не подумал возразить. «Решила заняться делами?» поинтересовался мужчина. «Нет, мне нужно в библиотеку», честно призналась я доктору. В его глазах мелькнула досада, но сказанного не вернешь. А чтобы Полос не посчитал это издевательством, я добавила, «Хочу взять книгу по хирургии». Мужчина вопросительно приподнял брови, Потом одобрительно кивнул, принимая объяснение. Идти было недалеко, но я едва не пропустила нужное время. А когда вышла из лечебного кабинета, столкнулась нос к носу с Вардом Орденом. Признаться, я была удивлена этим фактом. Даже на долю секунды забыла, что очень спешу. «Николета», — первым заговорил мужчина, — «рад нашей встрече». И я рада, не стала скрывать очевидного. «А чего мне огорчаться прежде времени?» Попыталась обойти Ардена, но он заступил дорогу. Не понимая, что ему нужно, вопросительно уставилась на капитана. «Куда ты торопишься?» Поинтересовался маг, и я вдруг подумала, а так ли осторожен был Терри. Парень довольно шустрый, но Арден внушал опасения. «По делам. Моя территория, где хочу, там и хожу, постаралась выглядеть как можно более любезнее. А вы к доктору? Проходите он у себя. Извините, я спешу». Страш не стал меня задерживать. Распространился и дал мне уйти. Зачем он здесь? Что ищет? Вряд ли явился ради того, чтобы поздороваться с Полосом и узнать, как чувствует себя старый пёс. Может, я вчера что-то не то сделала? Последнее предположение отмела сразу. Ничего сложного у Жордоне наблюдалось, всего лишь сломанная лодыжка. Люди часто подворачивают ноги, а в результате перелом. Тогда зачем Арден тут? Я шла, но чем дальше удалялась от места работы, тем спокойнее становилась. Подумаешь, мужчина зашел к доктору. А вдруг у него проблемы разные. Видела я таких. Придут, краснеют, мямлят что-то непонятное, а потом сбегают. А стоит им завидеть полоса, так сразу нужно сообщить ему что-то с глазу на глаз. По-мужски. А капитан мужчины интересный. Уверена, от женщины отбоя нет. Мысль о хранящем псе развеселила и к библиотеке я подходила бодрой, хотя и переживала. Постояла на ступенях, повертела головой. Как-то здесь бывать еще не приходилось. Надо было у Терриона получше разузнать, куда именно идти. Большое здание с каменными ступенями и мраморными колоннами выглядело величественно. Установленные на двускатной крыше горгульи охраняли свою территорию от незваных гостей. Я же надеялась, что сейчас кто-нибудь ко мне сам подойдет и отведет в нужное место. Но время шло. А ничего не происходило. Я прошлась по верхней ступеньке. Спустилась вниз. Снова поднялась. Еще никогда не чувствовала себя так беспомощно. Прошло уже полчаса от назначенного времени, а я все больше злилась на себя. Террион предупредил, что меня встретят. Но кто и где? Может, я им не понравилась? Разочарованная, я еще немного потопталась на месте и решила воспользоваться моментом. Вдруг тут и впрямь хорошая литература и не стоит упускать отличную возможность что-то нужное почитать. А раз так решила, нечего напрасно торчать на улице. Тем более, что какой-то странный старик подсматривал за мной, сидя на скамейке в скверике, окружающем библиотеку. А стоило сделать в его направлении шаг-другой, как мужчина отворачивался, будто застигнутый на подглядывании. «Может, он подсаживается к молоденьким девушкам, а я ему по возрасту не подхожу?» «Фу, таким быть!» Не желая больше тут оставаться, я отправилась знакомиться с местным ассортиментом книг. Народа в просторном читальном зале оказалось немного. Я попросила сотрудницу помочь мне с выбором материала по хирургии, заодно по акушерству, и направилась за ближайший столик. Библиотекарша что-то такое прошептала, и как по мановению волшебной палочки, десяток книг плавно опустился передо мной, раскрыла первую попавшуюся книгу. «Девушка, вам помощь не нужна?» низким голосом поинтересовались неподалеку я повернула голову и увидела перед собой все того же старика сейчас он выглядел менее сгорбленным и морщинистым чем показался в начале может это и есть тот самый человек про которого упоминал терион тогда чего нос воротил на улице когда я пыталась к нему подойти конспирацию соблюдал вы о чем интуиция подсказывала чтобы я не смела раньше времени выдавать себя Может, что-то найти не можете? Хитро сверкнул глазами незнакомец, похлопав рукой по книге, которую он зажимал под мышкой. Документ какой. Я человек опытный, много знаю и могу подсказать. И я бы все еще сомневалась, мало ли о чем мужчина говорит. Боялась выдать себя прежде времени или открыться постороннему, но тут собеседник взял ту самую книгу, раскрыл ее. Кому принадлежало сложенное пополам свидетельство, я не успела прочитать. Зато намек поняла сразу. «Подскажите?» — я сглотнула, уставившись на хитрого мужика. Сердце забилось в тревоге. Поневоле быстро осмотрелось, однако присутствующим посетителям не было до нас никакого дела. «Тогда пройдемте, со мной, Николета. Вас ведь так зовут?» Снова усмешка, но теперь уже другая, понимающая. Не сомневаюсь, что этот мужчина многих повидал. Незнакомец предложил мне свою руку и неожиданно громко проскрипела отчего я едва не закашлялась. «Девушка, вы мне не поможете?» «Конечно!» Я подскочила, а после обернулась на книги. Жалко их было оставлять. Уж очень интересный тут материал. Возможно, это я соскучилась по учебникам, ведь всего три года назад у меня был не только интернет, но и книги. Много книг. Недолго думая, схватила ту, что по акушерству после чего уцепилась за предложенную незнакомцем руку. «Куда мы направляемся?» Поинтересовалась я не из любопытства. но я доверяла, а вот этому подозрительному старичку — нет. «Туда, где не будет посторонних ушей», — поспешил заверить меня мужчина, и я замолчала, соглашаясь с этим. «Лишние свидетели нам ни к чему». Я могла бы попытаться выправить документы на настоящее имя и фамилию Николеты, но сомневалась, что выйдет гладко. «Ведь уже столько времени живу с измененной фамилией. И потом мне очень хотелось начать новую жизнь. Не ту, что оставила чужие неприятные воспоминания, а свою собственную». Незнакомец толкнул дверь с табличкой «Мастерская», и мы вошли. И тут со старичком произошли небольшие изменения. Он распрямился, расправил плечи. «Ну вот», — от скрипучего голоса окончательно не осталось и следа. «Присаживайтесь, будем разговаривать». Я посмотрела на множество книг, потрепанных и не очень. На горке, вылеченных изданий, из чьи корешки уже не светились заломами и выглядели вполне прилично. На банку с клеем, запах которого ощущала. А потом взяла и присела на указанный стул. Можно было повернуть назад или сказать, что я передумала и приду попозже. Но ведь это не выход. Мне действительно нужна была помощь подобного рода. Сам мужчина присел за стол, как настоящий хозяин. Достал чистый лист бумаги, карандаш и уставился на меня. «Террион поручился за вас, так что буду откровенным. Мои услуги стоят очень дорого». Но на результат еще ни одна живая душа не жаловалась. «Наверное, это высшая похвала, а мне такого ответа стало не по себе». «А не живая?» Не утерпела я, потому что мужчина смотрел так внимательно, будто пытался пробуравить в моей голове дырку и заглянуть, какие мысли в ней бродят. Всякие. Особенно рвусь узнать цену вопроса, чтобы заполучить то самое свидетельство. Не стоит острить, леди. Помните, что я рискую даже больше вас. Но тут мужчина мне подмигнул и поднял указательный палец. Мертвым до меня дела нет. Приступим. Я поневоле поежилась и решила не умничать, а сосредоточиться на цели нашей встречи. Так, сколько с меня? Простите, как к вам обращаться? Мое имя Дернис Скарк. Охотно сообщил собеседник. И зачем-то добавил. «Приятно, когда тобой интересуется леди». «Леди...» Сейчас я просто горожанка, и привычным стало обращение госпожа-целительница, помощница. Леди меня называли крайне редко. И, как правило, этих людей я изначально могла отнести к наблюдательным. Воспитание Николета Лорос ее привычки и манеры никуда не делись. Они лишь немного изменились под действием моих собственных». «С вас десять золотых, и ни одним серебряным меньше», обозначил мужчина, и я едва не поперхнулась от такой драконовской цены. Если для сравнения сказать, моя работа у доктора оплачивалась в десять серебряных монет, а они все равняются одному золотому. Поверьте, для этого мира и своего статуса целителя без лицензии я неплохо получаю. Благодаря полосу даже очень неплохо. С трудом хватает, а если экономлю, то исключительно для дела ведь лишних денег все равно нет. Сразу прикинула, что если где-то займу, то придется 10 месяцев не есть, не платить за квартиру, не мыться, абсолютно ничего не покупать из вещей, заодно проигнорировать налоги. Вода в городском пруду бесплатна. Зато потом получу свидетельство полноправного гражданина. Ладно, не 10 месяцев, а всего лишь полгода, так как 4 золотых осталось от моей последней покупки инструмента и я не тратила на себя, хотя порой очень хотелось. Жаль, что из прошлого Николеты мне не досталось никакого богатства. А то самое появившееся кольцо я хранила, хотя могла бы сто раз его куда-нибудь заложить. Даже мысль о таком вызывала глухое раздражение и непонятную тоску, будто я могла лишиться чего-то очень важного, пусть даже оно принадлежит и не мне. «Вас цена устраивает?» — поинтересовался мужчина. Он не отрывался от моего лица, пытаясь цепким взглядом отследить любую реакцию. И я сама могла ожидать от незнакомца чего угодно. От понимающей улыбки, что клиентке не хватило денег, до открытой усмешки. Да, процедила я сквозь зубы. Придется искать подработку. И без того времени на себя не всегда хватало. Говорят, без сна человек не может прожить. Вот и посмотрим. Тогда диктуйте свои данные, я заполню. Продолжил первоклассный аферист и замер, будто к чему-то прислушиваясь. «Аванс будете брать?» «Не то чтобы я стремилась расстаться с деньгами, их у меня с собой не было. Всего лишь уточнение. Ведь если дам аванс, значит и остальную сумму принесу». «Обязательно возьму». Не стал отказываться собеседник. «А вначале запишем основные сведения. Имя полностью, дату рождения, место, после чего...» Он не успел договорить, как неожиданно дверь за моей спиной резко открылась, раздался звук ее удара о стену, а следом послышался топот ног. Дерни Скарк, какая встреча!» Знакомый голос был полон язвительности и ехидства. У меня же от этих властных и почти издевательских нот по шее пробежались мурашки. «Вартарден! Его-то каким ветром сюда надуло! Он ведь еще час назад был у доктора!» Я застыла с прямой спиной не в силах заставить себя повернуться. Это было как обухом по голове или пыльным мешком из-за угла. Именно сейчас хотелось слиться с обстановкой, а лучше исчезнуть, оказавшись далеко отсюда. Жаль, не могу мимикрировать под мебель. Сейчас бы слилась с этой стопкой книг и не дергалась. От волнения я даже дышать начала через раз, боясь привлечь к себе внимание. «Господин капитан, чем обязан?» Лицо моего собеседника удивленно вытянулось. Аферист играл, как дышал. Не ошибусь, если скажу, что встречи у стражей и фальсификатора происходят довольно часто. «Работаешь?» Шаги приближались. Я попыталась посчитать, сколько вошло человек, но было совершенно непонятно. Один уверенный рядом. И несколько в отдалении. И не нужно смотреть в зеркало, чтобы догадаться, кто именно оказался сейчас за моей спиной, действуя на нервы одним своим присутствием. «У меня рабочий день, милорд». С легкой укоризной в голосе отозвался Дернис Скарк. «Вам ли это не понимать?» Орден застыл на месте и даже не сделал попытки заглянуть в лицо посетительницы. Но отчего-то было ощущение, что все не случайно. Несносный маг нарочно так делал, чтобы заставить девушку нервничать сильнее. Мне же хотелось провалиться сквозь полы, вместе с тем задрать нос выше и напомнить стражам о презумпции невиновности. Только мало ли какие словечки в моей голове бродят. «Все нормальные люди стремятся не высовываться, вот и я не буду». «Обыскать кабинет!» — отдал короткий приказ Варт-Арден, и все пришло в движение. Послышался топот ног, захлопали за спиной дверцы шкафов. «Вы не имеете права! Я буду жаловаться!» — возмутился Скарк, бросив на меня опасливый взгляд. «Он хотел, чтобы я молчала. Впрочем, даже если бы заговорила, у меня на него ничего нет». А сам делец записать мои данные не успел. «Я все имею. И ордер на обыск тоже», — самодовольно заявил Варт, после чего бумага спикировала мимо меня на стол, прошуршала к скарку. Только и успела увидеть размашистый почерк и фамилию Ордена. Получается, сам выбрал жертву, сам ее и арестовал? Хитро. А это кто тут у вас в гостях? В голосе стража послышались насмешливые нотки. Мужчина наклонился, заглядывая мне в лицо. И тут наши взгляды встретились. В серых глазах стража промелькнуло недоверие, удивление, после чего отобразилась решимость. А еще злость. Но это не точно потому, как я тут же опустила глаза. Сама же вцепилась в пособие по акушерству, и оно мне было как соломинка для утопающего, а заодно способ обороны. Был бы пирожок в руках, непременно откусила. Пока же приходилось держаться за книгу и надеяться, что отделаюсь малой кровью. Взгляд Варда потяжелел, стал холодным. «Николета?» — произнес Арден и так на меня посмотрел, что сердце ушло в пятки. Кажется, я переоценила нормальность капитана. «Госпожа Лорис. что вы здесь делаете?» «Николета моя!» — начал было фальшивых дел мастер. Не знаю, что хотел про меня сказать Скарк, но это все было легко проверяемо. Родственница, знакомая. Испугалась слов, которые может произнести этот Дернис, Поэтому выпалила первой. Я пришла попросить полечить выданную мне книгу. Вот, видите? Схватила учебник и раскрыла посередине, разламывая его. Раздался неприятный треск, но цель была достигнута. В руках я держала половинки некогда целой книги. Сейчас на меня смотрел не только главный страшный Скарк. И лишь блюстители порядка, получившие задание, усердно шуршали, разыскивая непонятно что. Возможно, бланки свидетельств, одно из которых мне так нужно. Полечить! протянул Арден то ли с насмешкой, то ли с издевкой. Теперь это так называется. Я упрямо поджала губы и перевела взгляд с главного стража наскарка. Мужчина выглядел нарочито обиженным, но в глубине его глаз плескалась надежда. Он оценил мой поступок и думал. Как извлечь из него выгоду. Вы знаете, что я целитель, а в мастерской восстанавливают книги. Какое рвение к сохранности чужой собственности! Орден бросил короткий взгляд на обложку и скривил губы. Это не просто пособие, а ценная вещь. Я задрала нос, почувствовав себя оскорбленный. Да что бы этот солдафон понимал в научных трудах. Я, можно сказать, сейчас на преступление пошла, книгу испортила, а он еще и насмехается. «Ну-ну», — ядовито протянул Арден, буравя меня взглядом так, что я прикусила язык, стремясь не дать себе продолжить общение. Чем меньше слов, тем быстрее дело. И чего встряла? «Все вон!» — неожиданно рявкнул капитан, и на несколько секунд в мастерской воцарилась тишина, а после раздался топот ног. Стражники поспешили покинуть кабинет, и только щеки скарка покрылись пунцовыми пятнами. «Вы забываетесь, Арден. «И за все ответите», — прошипел специалист по фальшивым бумажкам, но посыл главного стража услышал и даже двинулся к двери. Сам капитан на угрозу и бровью не повел. «Я тоже сделала шаг к выходу, предполагая, что сейчас Вард будет с помощью магии искать то, зачем сюда пришел. Жаль, не могу поприсутствовать и посмотреть, как это делается. Никто не позволит». «Николета, задержитесь». Обломал мои планы капитан, и его тон не предвещал ничего хорошего. Острый взгляд, которым наградил меня маг, был абсолютно нечитаем. Одно ясно точно, дифферамбы мне не полагались. Или решила с глазу на глаз узнать, что именно я тут делаю, и припугнуть при случае. Варт Арден Варт был взбешен всего одним поступком Николеты. Это ее желание защитить искусного фальсификатора выводило из себя. Хорошая целительница, которая могла бы сейчас мирно трудиться и помогать людям, связалась с Дернисом Скарком. Ушла пораньше с работы. Зачем? Мак ощущал одновременно желание узнать причину появления девушки здесь и тягу отшлепать Николету, чтобы впредь было неповадно бросаться на помощь аферисту. Арден назначил эту операцию внезапно и, как оказалось, не прогадал. Чувствовал, что затишье Скарка не случайно, и именно поэтому было решено накрыть дельца в его же гнезде. Лучший мастер по реставрации редких печатных изданий когда-то получил срок как фальшивомонетчик, после чего вышел на свободу и затих. Однако совсем недавно сплыло несколько очень качественных документов, дело рук которых сам Варт приписывал Скарку. Требовалось всего лишь проверить и подтвердить происхождение бумаг, однако увидев что помимо самого фальсификатора в кабинете присутствует Николета лорас был неприятно удивлен. Сегодня утром ему на стол легли сведения о девушке. Все, что успели собрать. Кое-что добавил Полос, но не ради этой информации к нему шел Арден. Казалось бы, все ясно. Обычная беженка из Дарнии. Так почему сейчас? Вард был уверен, что пропускает нечто важное и очень значительное. Хотелось взять девушку за плечи и потрясти ее пытаясь вытащить нужные сведения. «Удостоверение личности у вас с собой?» поинтересовался не ради выяснения, кто перед ним. «Так положено. Заодно хотелось выиграть несколько секунд на раздумье. Плюс заставить Николетту Лорас понервничать». Она нахмурилась, но не отвела взгляда. «Синие, очень синие глаза» смотрели упрямо и с осуждением. «Будто он, Арден сейчас делал что-то неправильное. Но ведь Вард знал, что это не так. Конечно. Девушка открыла сумочку и достала из нее сложенную пополам справку. Временную. Такие выдавали приезжим, пока еще не получившим гражданство Гербургской империи, но стремящимся к этому. Или на период восстановления тем, кто утерял свои документы. Арден посмотрел дату справки. «Это все?» «Все», — спокойно ответила девушка. Но маг был уверен, за показным равнодушием дарники крылись переживания и досада. Николета. Осторожный шаг навстречу целительнице. Еще один. Вард остановился. Едва понял, что близость девушки, их уединение его тревожит. Казалось бы, из чего такие мысли? А не отмахнешься? Вероятно, все дело в пропавшем кольце, ведь оно, как лучший поисковик, указывало на идеальную пару, и дело не в совпадении по физиологическим параметрам. Встреть Маклора в иной обстановке, то и тогда обратил бы на нее внимание. Арден попытался представить тот день, когда его спасла незнакомая травница, но не смог. Все стерлось, оставив после себя лишь смутные воспоминания воспаленного сознания. Николета Капитан меня нервировал. И чего привязался? Да еще приказал всем оставить нас одних. Я ждала какой-нибудь то ли гадости, то ли откровения, от которого у меня задергается глаз или оба сразу. Захотелось сказать что-то колкое, резкое, отвечающее моему настроению. Само требование Ардена предъявить документ показалось очень унизительным, хотя Страж имел на это право. Но то, что я чувствовала, было далеко от умиротворения. «Николета», — произнес Мак и шагнул ко мне мягко, осторожно, сразу напомнив большого кота. «Что?» — спросила, едва не облизнув, вмиг пересохшие губы. У меня даже ладошки вспотели от напряжения, но я надеялась, что выгляжу вполне обычно. Маг явно знал, как действуют на девушек мундиры стражей, особенно таких родовитых, как он сам. Только если какие-то мысли на эту тему витали в голове Ардена, он ошибался. Все дело в документах. Почему справка? Потому что у вас, капитан, кто-то очень не любит дарницев. Или дарник. Нарочно выделила последние многозначительной интонацией, стремясь придать словам особенное выражение. А там как хочет, так пусть и понимает лишь бы не связал мое появление здесь с незаконной деятельностью афериста Скарка. Арден смотрел на меня так пристально, что захотелось отвернуться, однако я выдержала этот взгляд. Варт Маг молча выругался. Язык у Николеты как бритва. Только все равно было видно, что она сдерживается. Неужели Лора права? Или есть еще что-то? помимо бюрократии и взяточников. К дарницам и в самом деле непростое отношение. Ведь вместе с беженцами в империю прибыли и представители теневого сообщества. Про крыс бегущих стонущего корабля знают все. «И что теперь?» — поинтересовалась целительница. «Я могу идти?» «Можете. Только вначале ответьте на один вопрос», — произнес маг, замечая, как напряглась девушка. Она явно мечтала отсюда уйти как можно скорее. «Николета, вы не хотели бы перейти работать к нам? Целителем, разумеется. У нас освободилось место, а вы человек талантливый, и магия имеется». «К вам?» — ошарашенно выдохнула Лорас. «Нет, я не хочу бросать практику у доктора Полоса». Отказ неприятно кольнул Ардена, но он и не ждал легкой победы. Однако маг привык, что последнее слово остается за ним. «Подумайте». Насмешливый взгляд, брошенный на разорванный учебник, девушка поняла правильно. Положила книгу на стол и отдернула руки, будто ни при чем. Лорис задумалась, но ненадолго, после чего не замедлила озвучить ответ. «Если только пару часов в день. И то, всякое может быть». Николета повела плечами, будто напоминая о их первой встрече, когда ей пришлось идти и спасать мясника Жердо. «Хорошо, сегодня вечером я приду в управление». Согласие Варда более чем устроило. Два так два. Главное, она придет.